Сам Бог показал выход, хотя по правде очень горестный. В селе Поречие, верст восемь от нас, был храмовый праздник. Село Поречье, казенное, торговое, богаче нашего. Праздник у них справлялся всегда отлично. Тамошний священник, он же и благочинный, пригласил нас всех на праздник. Мы отправились накануне. Отец Василий с Батюшка один, причетник и я, для того чтобы отслужить Всеночную соборне. Праздник был великолепный. Фабричные пели на крылосе. Во время литургии приехал сам капитан-исправник с супругой и двумя заседателями. Голова за месяц собирал по пяти копеек серебра стягло начальству на закуску. Словом сказать, было весело, шумно. Один я грустил. Грустил я и потому, что намерения мои не удавались, и по непривычке к многолюдию. Вина я тогда еще в рот не брал, в хороводах ходить не умел. А пуще всего мне досадно было, что все перемигивались, глядя на меня и на дочь Пореченского священника. Я приглянулся ее отцу, и он предлагал, когда меня похеротонесают, женить на дочери, а он где место уступит и обзаведение. Самому, мол, на отдых пора. А дочь-то его, несмотря на то, что ей было не более 18 или 19 лет, была сильно поражена избытком плоти, так что скорее напоминала образ и подобие оладий, нежели Господа Бога. Таким образом, поскучав по речи до вечера, я вышел на берег реки. «Откуда ни возьмись, лёгко тут», И он, бедняга, приходил на праздник, сам не зная зачем. Его никто не звал и не почел. Стоит лодочка, причаленная к берегу, и покачивается. Давно я не катался. Смерть захотелось мне ехать домой по воде. На берегу несколько мужичков лежали в синих кафтанах, в новых поярковых шляпах с лентами. Выпившие они лихо пели песни во все молодецкое горло. По счастью, в селе поречье не было слабонервной барыни. «Позвольте, мол, православные, лодочку взять, прокатиться до да Раздержнина», — сказал я им. «С нашим удовольствием! Мы де вашего батюшку знаем. Митюх, Митюх, отвяжь лодочку-то, извольте взять». И Митюх, несколько покачиваясь и без нужды ступая в воду по колено, отвязал лодку. Я принялся оправить, а легко грести. Поплыли мы по оке реке. Между тем смеркалось. Месяц взошёл. С одной стороны было так светло, а с другой — черные тени берегов, насупившись, бежали на лодку. Поднимавшаяся роса, словно дым огромного пожара, белела на лунном свете и двигалась по воде, будто нехотя, отдираясь от нее. Левка был доволен. Мочил беспрестанно свою голову водой и встряхивал мокрые волосы, падавшие в глаза. «Сенька, хорошо?» — спрашивал он. И когда я отвечал ему «очень-очень хорошо», он был в неописанном восторге. Левка умел мастерски гресть. Он отдавался в каком-то опьянении ритму рассекаемых волн и вдруг поднимал оба весла, Лодка тихо-тихо скользила по волнам, и тишина, заступавшая мерные удары, клонила к какому-то полусну. А издали слышались песни празднующих паричан, носимые ветром то тише, то громче. Мы приехали поздно ночью. Левка отправился с лодкой назад, а я домой. Только что я лег спать. Слышу, подъезжает телега к нашему дому. «Матушка!» Она не ездила на праздник, ей что-то не здоровилось. Матушка послушала договорит: да «Это не наши телеги, скрып. Стучат. Треба, мол, верно какая-нибудь». «Не вставайте, матушка, я схожу посмотреть». Да и вышел. Отворяю калитку. Пореченский голова стоит. Немножко хмельный. «Что, Макар Лукич?» «Да что!» говорит. «Дело-то не ладно. Вот что!» «Какое дело?» — спросил я. Сам дрожу всем телом, как в лихорадке. Вестима, Насчет отца Диакона!» Я бросился к телеге. На ней лежал батюшка без движения. «Что с ним такое?» «А бог его ведает. Все был здоров. Да вдруг что ни есть, прилучилось!» Мы внесли батюшку в дом. Лицо у него посинело. Я тер его руки, впрыскивал водой. Мне казалось, что он хрипит. Я уложил его на постель и побежал за пьяным портным. На этот раз он еще был довольно трезв. Схватил ланцет, бинт и побежал за мной. Раза три просек руку. Кровь не идет. Я стоял ни живой, ни мертвый. Портной вынул табакерку, понюхал, потом начал грязным платком обтирать инструмент. «Что?» — спросил я каким-то не своим голосом. «Не нашего ума делас, простите». — отвечал он. — А извольте молитву читать. Матушка упала без чувств. У меня сделался озноб, а ноги так и подламывались. После смерти отца матушка не препятствовала, и я выхлопотал себе наконец увольнение из семинарии и вступил в Московскую медико-хирургическую академию студентов. Читая печатную программу лекций, я увидел, что адъюнкт ветеринарного искусства если останется время, будет читать студентам, оканчивающим курс, общую психиатрию, то есть науку о душевных болезнях. Я с нетерпением ждал конца года. И хотя мне еще не приходилось слушать психиатрии, явился на первую лекцию адъюнкта. Но я тогда так мало был образован по медицинской части, что почти ничего не понял. Хотя слушал с таким вниманием, что до сих пор помню красноречивое вступление ветеринарного врача. «Психиатрия, — говорил он, — бесспорно самая трудная часть врачебной науки, самая необъясненная, самая необъяснимая, но зато нравственное влияние ее самое благотворное. Ни метафизика, ни философия не могут так ясно доказать независимость души от тела, как психиатрия. Она учит, что все душевные болезни – расстройства телесные. Она учит следственно, что без тела, без сей скудельной оболочки, дух был бы вечно здрав и прочее. Я уже в семинарии знал Вольфиеву философию, но совершенно ясно изложение адъюнкта не понимал, хотя и радовался, что самая медицина служит доказательством высоких метафизических соображений. Когда я порядком изучил приуготовительные части, я стал мало помалу делать собственные наблюдения над одержимыми душевными болезнями, тщательно записывая все виденное в особую книгу. Воскресные и праздничные дни проводил я почти всегда в доме умалишенных. Все наблюдения мои вели постоянно к мысли, поразившей меня при созерцании спавшего левки. То есть, что официальные патентованные сумасшедшие, в сущности, и не глупее, и не поврежденнее всех остальных. Но только самобытнее, сосредоточеннее, независимее, оригинальнее, даже, можно сказать, гениальнее тех. Странные поступки безумных, раздражительную их злобу, объясняла себе тем, что все окружающее нарочно сердит их и ожесточает беспрерывным противоречием. жестким отрицанием их любимой идеи. Замечательно, что люди делают все это только в домах умалишенных. Вне их существует между больными какое-то тайное соглашение, какая-то патологическая деликатность, о которой безумные взаимно признают пункты помешательства друг в друге. Все несчастья явно безумных, их гордая самобытность и упрямая неуступчивость. за которую повально поврежденные, со всей злобой слабых характеров, запирают их в клетке, поливают холодной водой и прочее. Главный доктор в заведении был добрейший человек в мире, но, без сомнения, более поврежденный, нежели половина больных его. Он надевал, например, на себя один шейный и два петличных ордена для того, чтобы пройти по палатам безумных. Он давал чувствовать фельдшерам, что ему приятно, когда они говорят «ваше превосходительство», а чином был статский советник, и разные другие шалости ясно доказывали поражение больших полушарий мозга. Больные ненавидели его от того, что он сам, стоя на одной почве с ними, вступал всегда в соревнование. «Я китайский император!» — кричал ему один больной, привязанный к толстой веревке. которые по необходимости ограничили высочайшую власть его. «Ну когда же китайский император сидит на веревке?» — отвечал добрейший немец с пресерьезным видом, как будто он сам сомневался, не действительно ли китайский император перед ним. Больной выходил из себя, слыша возражения, скрежетал зубами, кричал, что это Вольтер и иезуиты посадили его на цепь и долго не мог потом успокоиться. Я совсем напротив, подходил к нему с видом величайшего подобострастия. «Лазурь неба, призрачнейший брат солнца», — говорил я ему, — «плодородие земли, позволь мне, презренному червю, грязи, отставшей от бессравненных подошв твоих, покапать холодной воды на светлое чело твое. Да возрадуется океан!» что вода имеет счастье освежать священную шкуру, покрывавшую белую кость твоего черепа. И больной улыбался и позволял собою делать все, что я хотел. Обращаю особенное внимание на то, что для этого больного не делал ничего особенного, а поступал с ним так, как добрые люди поступают друг с другом всегда, на улице, в гостиной. А в заведении. ездил один тупо старичок, воображавший, что он гораздо лучше докторов и смотрителей знает, как надобно за больным ходить, и всякий раз показывал такой вздор, что за него делалось стыдно. Однако главный доктор с непокрытой головой слушал его до конца благоговейно и не говорил ему, что все это вздор, не дразнил его, а китайского императора дразнил. Где же тут справедливость? Продолжая мои наблюдения, я открыл, что между собой нередко сумасшедшие признают друг друга. Эти уже ближе к обыкновенному гражданскому благоустройству. Так в пятой палате жили восемь человек легко помешанных, в большой дружбе. Один из них сошел с ума на том, что он сверх своей порции имеет призвание есть по полупорции у всех товарищей. Основывая присмешно свои права на том, что его отец умер от объедения, а дед опился. Он так уверил своих товарищей, что ни один из них не смел есть свои порции, не отдав ему лишней части, не смел ее взять украдкой, боясь не совести. Когда же изредка кто-либо из дерзких скептиков утаивал кусок, он гордо уличал преступного, и шесть остальных — готовы были оттаскать злодея. Он называл его вором, стяжателем, и глава этой общины до того добродушно верил в свое право, что, не имея возможности съедать все набранное, с величавой важностью награждал избранных их же едою, и награжденный точил слезы умиления, а остальные — слезы зависти. Нельзя отказать этим безумным, высоком политическом смысле, так точно как нельзя отказать в безумии людям, не только считающим себя здоровыми. Самые бешеные собою совершенно довольны, но признаваемым за таких другими. Для убедительного доказательства присовокупляю отрывок из моего журнала, предпослав оному следующую краткую диагностику безумия. Главные признаки расстройства умственных способностей состоят А. В неправильном, но и непроизвольном сознании окружающих предметов. б) В болезненной упорности, стремящейся сохранить это сознание с явным даже вредом самому больному. И отсюда. С. Тупое и постоянное стремление к целям несущественным и упущение целей действительных. Этого достаточно для того, чтобы убедиться в истине моих выводов. Выписка из журнала.